Гуманист умолял своих спутников не верить ни единому слову Нафты. Все это от лукавого. Если бы все было так, как излагает господин Нафта, если бы разум в самом деле оказался изобретателем подобных ужасов, это только доказывало бы, сколь разум во все времена нуждался в поддержке и в просвещении. И сколь необоснованы опасения поклонников природного инстинкта, что на Земле все станет чересчур уж разумным. Однако предыдущий оратор попал пальцем в небо. Все эти процессуальные ужасы уже потому только нельзя приписать разуму, что в основе их лежала вера, существование ада. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в музеи из-за стенки. Дыба, крючья, огонь, клещи – все это совершенно очевидно. Плод фантазии людей в детском ослеплении своем, набожно стремившихся воспроизвести вечные муки, которые ждут грешников на том свете. Более того, ведь преступнику искренне желали помочь. Полагали, что бедная его душа жаждет признания, и только плоть в качестве злого начала противится благому порыву. Поэтому считали, что сокрушая плоть, преступнику оказывают истинную услугу – аскетическое безумие. А древние римляне тоже ему были подвержены? Римляне? Еще чего. Но ведь и они применяли пытку как средство дознания. Общее замешательство. Логика пасовала. Ганс Касторп попытался вывести всех из тупика, самочинно выдвинув проблему смертной казни, словно подобная тема была ему по плечу. Пытки, правда, отменили, но у следователя имелось достаточно средств допечь обвиняемого с тем, чтобы он стал более сговорчив. А вот смертная казнь, по-видимому, бессмертна, без нее не обойтись. Даже самые цивилизованные нации крепко за нее держатся. Французы ничего хорошего не добились, ссылая преступников в колонии. Просто никто толком не знает, как практически поступить с некоторыми человекоподобными особями. Разве только укоротить их на голову? «Это вовсе не человекоподобное», — поправил его господин Сатамбрини. А такие же люди, как уважаемый инженер и он сам, только слабовольные и павшие жертвой несовершенного общественного строя. И он рассказал о крупном преступнике, матером убийце, том самом типе кровожадного зверя и скота в человеческом образе, как любят выражаться в обвинительных речах прокуроры. Этот человек исписал стены своей камеры стихами». И совсем неплохими стихами, намного лучше тех виршей, которые почас лагают сами столпы правосудия. Это несколько неожиданным образом освещает природу искусства, заметил Нафта. В остальном же он не видит тут ничего особенного. Ганс Кастер ожидал, что господин Нафта выскажется за сохранение смертной казни. Нафта считал он, вероятно, не менее революционен, чем господин Сатамбрини, но в хранительном смысле. Революционер-охранитель. Мир, самоуверенно усмехнулся господин Сатамбрини, перешагнет через так называемую революцию антигуманного регресса и приступит к тем задачам, которые стоят в порядке дня. Господин Авто скорее готов бросить тень на искусство, чем признать, что оно способно поднять даже самое отверженное создание до высокого звания человека. Таким фанатизмом не завоюешь ищущий святоча молодежи. Недавно основана Интернациональная Лига, которая ставит себе целью уничтожения законодательным порядком смертной казни во всех цивилизованных странах. Господин Сатембрини имеет честь быть ее членом. Пока еще неизвестно, где состоится первый конгресс Лиги, но человечество может не сомневаться, что ораторы, которые выступят на нем будут иметь в своем арсенале достаточно вязкие доводы. И он привел эти доводы, в частности, тот, что никогда не исключена возможность судебной ошибки, казни невинного, так же, как и тот, что никогда не следует отчаиваться и терять надежду на исправление. «Даже мне отмщение», – процитировал он, «уверяя, что государство, если оно хочет воспитывать, а не карать, не должно платить злом на зло» и отверг понятие наказания, после того, как, основываясь на научном детерминизме, опроверг понятие вины. Вслед за тем, ищущей светоча молодежи, дано было лицезреть, как нафта расправляется со всеми его доводами. Так что только пух и перелетят, летят. И иезуит потешался над кровобоязнью друга человечества и его жизнепочитанием. Утверждал, что такое низкопоклонничество Перед жизнью отдельного человека свойственно лишь пошлейшим эпохам буржуаз зонтиком но когда страсти разгораются, когда в игру вступает идея, возвышающаяся над идеей безопасности, стоящая выше личного, выше индивидуального. А такое положение по существу нормально, ибо лишь оно достойно человека. Отдельной жизнью всегда бесцеремонно жертвовали... Ради высшей идеи, более того, сам индивид добровольно и не колеблясь возлагал ее на алтарь. Филантропия его уважаемого противника, сказал он, хочет устранить из жизни все ее тяжелые и трагические моменты. Иными словами, выхолостить жизнь, как то и старается сделать детерминизм его псевдонауки. Но дело в том, что детерминизм не только не упраздняет понятие вины, Напротив, он-то и отягощает ее, делает еще ужасней. Превосходно, но уж не требует ли он, чтобы злосчастная жертва общества всерьез осознала себя виновной и сама, по убеждению, взошла на эшафот? Без сомнения, преступник весь преисполнен своей виной, как преисполнен собственной личностью, ибо он таков, каков есть, и не может, да и не хочет быть иным. И в этом-то и заключается его вина. Господин Нафта, переносил понятие вины и заслуги из эмпирической области в метафизическую. Правда, в действиях, в поступках господствует и строгий детерминизм здесь нет свободы, но в бытии свобода существует. Человек таков, каким он пожелал быть, и не перестанет желать до скончания своих дней. Убивать – его страсть. Она человеку буквально дороже жизни. И, следовательно… Расплачивая за эту страсть своей жизнью, он платит не слишком дорого. Ему можно терпеть умереть, ибо он удовлетворил свою глубочайшую страсть. Глубочайшую страсть? Да, глубочайшую. Все поджали губы. Ганс Кастер кашлянул. вязаль, скривил рот. Господин Фергер вздохнул. Сотембрини тонко заметил. По-видимому, существует такая манера обобщать которые даже самым отвлеченным рассуждением придают субъективную окраску. У вас есть страсть к убийству? Это вас не касается. Но если бы я убил, то рассмеялся бы в лицо тому невежественному гуманисту, который захотел бы держать меня до моей естественной кончины на тюремной похлебке. Нет никакого смысла в том, чтобы убийца пережил убитого, с гладу на глаз хранившись от всех один Претерпевая другое действие, как это бывает с двумя человеческими существами лишь в одном еще сходном случае, они приобщились к тайне, которая навек их связала. Они слиты воедино. Сатамбрини холодно признал, что у него, по-видимому, отсутствует орган чувств, способный воспринимать столь смертоубийственную мистику. И он нисколько о том не сожалеет, он не хочет сказать ничего худого, о метафизических дарованиях господина Нафты. Они, несомненно, превышают его собственные. Однако отнюдь не вызывают его зависти. Непреодолимая брезгливость держит его вдали от сферы, где то самое преклонение перед страданием, о котором перед тем упоминала экспериментирующая молодежь, царит не единственно в отношении тела, но и духа. Короче говоря, той сферы, где ни во что не ставится добродетель, разум, здоровье, и зато Бог весть, как превозносится, порог и патология. Нафта подтвердил, что добродетели, и здоровье действительно ничего общего не имеют с религиозностью. «Будет только хорошо», — сказал он, — «если мы сразу оговорим, что религия не имеет никакого отношения ни к разуму, ни к нравственности, ибо, — добавил он, — она не имеет никакого отношения к жизни». Жизнь определяется условиями и основами, отчасти связанными с теорией познания, отчасти с областью морали. Первые именуются временем, пространством, причинностью, вторые – нравственностью и разумом. Все это не только в корне чуждая и безразлично сущности религии, но и прямо ей враждебно, ибо они-то и составляют жизнь, так называемое здоровье, то есть архифилистерство и сверхбуржуазность. Абсолютный, притом абсолютно гениальной противоположностью которым и следует признать религиозный мир. Впрочем, он нафто не собирается всецело отрицать возможность гениальности в сфере жизни. Существует такой вид жизнеутверждающий буржуазности монументальное достоинство, которое неоспоримо, филистерское величие, коему нельзя не воздать должного, если почесть его. Это широко расставившие ноги, руки за спину, грудь вперед, буржуазное самодовольство, завоплощенное безверие. Ганс Кастер поднял руку, как в школе. «Он не хочет задевать ни того, ни другого», — сказал он. «Но, по-видимому, речь идет о прогрессе, человеческом прогрессе, а тем самым в какой-то мере о политике, о риторической республике и цивилизации просвещенного Запада». И вот он думает что различия, или, если господин Нафта непременно так хочет, противоречие между жизнью и религией нужно искать в противоречии между временем и вечностью, ибо прогресс может существовать только во времени. В вечности нет прогресса, как нет политики и риторики. Там, припоручая себе Богу, закидываешь, так сказать, назад голову и закрываешь глаза. В этом и заключается разница между религией и нравственностью выраженная, правда, сумбурная. Не столько наивность его манеры выражать свои мысли, внушая тревогу, сказал Сатамбрини, сколько его боязнь кого-то задеть, и тем самым готовность идти на уступки черту. Ну, о дьяволе они уже более года назад как беседовали. Господин Сатамбрини и он, Ганс Кастер, О, Санта! О, Рибеллоне! Какому же дьяволу он, собственно говоря, пошел на уступки? тому, что за бунт, за труд, за критику или другому, так и погибнуть нетрудно. Черт справа, черт слева. Как же тут, черт возьми, выбраться целым и невредимым? В толковании Кастурпа сказал Нафта взаимосвязь понятий, как они представляются господину Сатембрине и искажена. Основное в миропонимании его оппонента то, что он превращает бога и дьявола в два обособленных существа или принципа, А жизнь, кстати говоря, точь-в-точь точь по средневековому образцу помещает между ними как объект спора. В действительности же оба они в совокупности противостоят жизни. Жизни, утверждающей буржуазности, этике, разуму, а добродетели, противостоят как религиозный принцип, который они сообща и представляют. Что за тошнотворный винегряд? Что за тошнотворный винегряд? воскликнул Сатембрини. Добро и зло, святость и порог, все в А где же критика, где воля, где право проклинать то, что проклято? Понимает ли господин нафта, что он отрицает, когда присутствие молодежи валит в одну кучу бога и дьявола, и во имя этого безнравственного двуединства отвергает этический принцип? Он отрицает критерии ценности, даже страшно сказать, всякий критерий оценки. Хорошо, допустим, что нет добра и зла, а лишь одна нравственно неупорядоченная вселенная. Нет и отдельной личности, которой способность критики придает человеческое достоинство. А существует лишь всепоглощающая и нивелирующая общность, мистическое растворение в ней, индивидуум. Восхитительно, что господин Сатамбрини опять возомнил себя индивидуалистом. Чтобы им быть, надо все же представлять себе различие между нравственностью и благодатью чего безусловно нельзя сказать про нашего уважаемого маниста и иллюмината там где жизнь весьма тупоумна представляется самоцелью и не задают себе вопрос о высшем ее смысле и цели там господствует родовая и социальная этика мораль позвоночных а не индивидуализм которому открывается простор лишь в сфере религиозной и мистической в так называемой нравственно неупорядоченной вселенной. А что представляет и на что может претендовать столь ценимая господином Сатамбрини нравственность? Она по рукам и по ногам связана с жизнью, стала быть чисто утилитарна, стала быть на редкость Бога и негероична, достойна сожаления. Она учит, как дожить до глубокой старости счастливым, богатым и здоровым, и ничего больше». Вот это рассудочное и сугубо практическое филистерство заменяет ему этику. Что касается Нафты, то он позволит себе еще раз назвать ее жалкой жизнеутверждающей буржуазностью. Сотембриня просила его умерить свой полемический пыл, но у него самого голос дрожал от волнения, когда он указал на нетерпимость того, что Нафта постоянно толкует о жизнеутверждающей буржуазности. Каким-то бог весть «почему?» аристократически пренебрежительным тоном, словно противоположное, а ведь известно, что противоположно жизни нечто особенно благородное. Опять только громкие слова и фразы, теперь они заспорили о благородстве и аристократизме. Ганс Кастор, разгоряченный и ослабевший от мороза и непосильных проблем, не соображая, насколько образумительны или лихорадочно смелые употребляемые им выражения, А немевшими губами промямлил, что всегда представлял себе смерть в накрахмаленных испанских брыжах, или, во всяком случае, так сказать, в полупарадной форме, с высоким, подпирающим подбородок воротником, а жизнь, наоборот, в таком обычном, современном, отложном воротничке. Но затем сам испугался произнесенных, будто спьяну или в бреду, неприличных слов, и стал уверять, что вовсе не то хотел сказать. Но ведь правда, что есть люди, определенная категория людей, которых просто невозможно представить себе мертвыми, именно потому, что уж очень они обыденны, то есть так уж они жизнеспособны, что, кажется, будто они никогда не умрут, будто они недостойны таинства смерти. Господин Сатамбрини выразил твердую надежду, что Ганс Касторп говорит все это лишь за тем, чтобы ему возражали, а молодой человек может быть уверен, что ему всегда с радостью будет оказана всяческая помощь в его духовной борьбе с подобными заскоками. «Жизнеспособны», — говорит он. «Жизнедостойны» — вот какое слово следовало бы употребить, и тогда понятия предстали бы перед ним в их стройной и изящной последовательности. Жизни «Жизнедостойны» — и сразу же по простейшей и закономернейшей аналогии напрашивается понятие «любви достойны» самым тесным образом связанное с первым, так что мы вправе сказать, что лишь истинно достойная жизни одновременно и истинно достойна жизни. А оба вместе, то есть достойной жизни, стало быть, любви, составляют то, что мы именуем благородством. Ганс Кастерп это восхитительным и весьма интересным. Господин Сатамбрини сказал, он совершенно пленил его своей пластической теорией. «Ибо, что не говори, А кое-что можно бы возразить, ну, например, что болезнь – приподнятое жизненное состояние, и, следовательно, в ней есть нечто торжественное. Одно, несомненно ясно, болезнь выдвигает на первый план телесное начало, заставляет человека целиком и полностью концентрироваться на своем теле и, таким образом, губительно для достоинства человека, которого она принижает, оставляя ему одно только тело. Следовательно,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 Себя, ей, живое существо. Стало быть, в духе, в болезни заложено достоинство человека и его благородство. Иными словами, в той мере, в какой он болен, в той мере он и человек. и гении болезни неизмеримы человечнее гения здоровья. Можно только удивляться, что тот, кто изображает из себя друга человечества, закрывает глаза на такие основные человеческие истины. Господин Сатембрини на все лады склоняет слово «прогресс». Но разве прогресс, если он в самом деле существует, не обязан всем болезни? То есть гению. А что такое гений, как «не болезнь»? И разве здоровые во все времена и эпохи не жили открытиями, добытыми болезнью? Были люди, которые сознательно и намеренно обрекали себя на болезни безумия, чтобы добыть людям знания, служившие здоровью, после того, как были обретены безумием, и обладание и пользование которыми, после подобного акта героического самопожертвования, уже не предопределялось болезнью и безумием. Это и есть истинная Голгофа. «Ах, ты впавший в ересь и езуит с комбинациями», подумал Ганс Кастер. «Так и вот как ты толкуешь Голгофу. Теперь понятно, почему ты не стал патором хорошенький иезуит с влажным очишком. — ну-ка, рыкни на него погрознее, лев! — мысленно обратился он к Сатамбрине. И лев рыкнул, объявив все, что перед тем утверждал нафта, фантасмагорией и казуистикой развращением умов. — Скажите прямо и недвусмысленно! — кричал он своему оппоненту. — Скажите со всей ответственностью воспитателей и наставника перед лицом этих юных и неофитов, что дух есть болезнь! Без сомнения, это поистине пробудит в них дух и заставит их уверовать в него. А если вы к тому же объявите болезни и смерть благородными, а здоровье и жизнь подлыми, то это будет вернейший способ вдохновить малых сих на служение человечеству. Поистине он преступен. И он, как рыцарь, ринулся в бой на защиту благородства здоровья и жизни, которые дарует природа и которым незачем тревожится о духе. «Форма!» — говорил он, а авто высокопарно отвечал «Логос!» Но тот, который знает ничего, не хотел о Логосе, возглашал разум, тогда как поборник логоса ратовал за страсть. «Это сбивало с толку! Объект!» — кричал один. «Субъект!» — восклицал другой. Под конец один даже заговорил об искусстве, а другой — о критике. И, конечно, снова и снова речь шла о природе и духе, и о том, что из них более благородно о проблеме аристократизма. Но никакой стройной и ясной концепции не получалось, пусть даже ни одной, а двух противоположных и враждующих, ибо все говорилось не только в пику противнику, но и не в попад, и оппоненты не только противоречили друг другу, но и самим себе. брини, который раньше неоднократно пел дифферамбы критики, теперь ссылался на то, в чем видел ее антипод на искусство как на аристократический принцип. она автообычно защищавшая природный инстинкт в своих спорах с Атамбрине, который трактовал природу как слепую силу и грубый факт и рок, перед коим разум и гордость человеческой никогда не должны смиряться, теперь становился на сторону духа и болезни, в них только и видя благородство и человечность. Тогда как итальянец, позабыв об эмансипации духа, выступал как адвокат природы и благородства. Даруемого ей здоровьем. И не менее Путано обстояло дело и с объектом, и субъектом, здесь, и так уже царившая неразбериха достигла своего апогея, и никто толком не знал, кто из них, собственно, благочестив, а кто свободомыслящ. разя противника запретился тамбрине называть себя индивидуалистом, ибо он отрицает противоречие между Богом и природой видит проблему человеческой личности основой ее внутреннего конфликта исключительно в противоречии между личными и общими интересами, а следовательно является ярым приверженцем связанной жизнью буржуазной морали, почитающей жизнь самоцелью, весьма негероично пикующейся лишь о пользе и усматривающей в благе государства высший нравственный закон, тогда как он, нафта, хорошо зная, что проблема человеческой души прежде всего состоит в столкновении чувственного и сверхчувственного, выступает поборником подлинного, мистического индивидуализма, истинным защитником свободы и субъекта. Так ли это, думал Ганс Кастерп, и как же это согласуется с безымянным и коллективным, чтобы в качестве примера сразу указать хотя бы на одну из бесчисленных несообразностей? И как же тогда быть с теми оригинальными замечаниями, которыми юный нафта захотел поразить патора Унтер-Пертингера с католицизмом государственного философа Гегеля и внутренней связью, существующей между политикой и католицизмом, с категорией объективного, которому оба эти понятия принадлежат? Разве искусство управления государством и воспитание не представляли, излюбленного поля деятельности Ордена, которому принадлежал Нафта. И какое воспитание! Господин Сатембрини, несомненно, ревностный педагог. Ревностный до того, что становился подчас назойливым и обременительным, но в отношении аскетического, попирающего личность объективизма, его принципы никак не могли тягаться с принципами Нафты. Категорический приказ. Железная спаянность, насилие, послушание, террор. В этих принципах могло быть свое благородство, но достоинство индивидуума и его право на критику здесь вряд ли принимались в расчет. То был строевой устав пруссака Фридриха и испанца Лайолы, жесткий и ортодоксальный до кровавого пота. Но тут возникал вопрос, каким образом нафта, собственно говоря, пришел к такой кровавой необходимости? раз он, по его собственным словам, не верил ни в какое чистое познание и беспристрастное исследование, словом, не верил в истину, объективную научную истину, стремление которой было для Лодовико Сатамбрини высшим законом человеческой нравственности. Сатамбрини в данном случае был ортодоксален и строг, а Нафта морально шаток и распущен, поскольку он пристегивал истину к человеку и заявлял, Истина то, что человеку на пользу. Разве не жизни, утверждающая буржуазность и не филистерский утилитаризм, ставить истину в такую тесную зависимость от интересов человека. Какая же это железная объективность, в этом больше свободы и субъективизма, чем на то согласился бы Леонафта, и вместе с тем, это, конечно, политика, такая же политика, как и нравоучительное изречение Сатамбрини. Свобода есть высший закон человеколюбия. Разве это не значило связать свободу, как нафта связывал истину, а именно связать ее с человеком? Тут было, несомненно, больше ортодоксального благочестия, нежели свобода мысли. Это опять-таки различие, которое в подобного рода спорах легко может быть утрачено совсем. Ах, этот господин Сатамбрини! Недаром же он литератор, то есть внук политика и сын гуманиста. Он прекрасно душно толковал о критике и красоте духовного раскрепощения и подмигивал девушкам на улице, тогда как язвительно острова маленького нафту связывали строгие обеты. И все же последний был чуть ли не распутником от избытка свободомыслия, мысли, а первый, если угодно, помешан на добродетели. А господин Сатембри побаивался абсолютного духа и во что бы то ни стало хотел пристегнуть дух к демократическому прогрессу возмущаясь религиозным вольнодомством воинственного нафты, который валил в одну кучу бога и дьявола, святости порог и гениальности болезнь, и не желал признавать никакой оценки, никакого приговора разума, никакой воли. Кто же из них свободомыслящий и кто благочестивый, и в чем истинное назначение человека и его царства, в отказе от своего «я» и растворении во всепоглощающем и нивелирующем коллективе, безнравственном и в то же время аскетическом, или же в критическом субъективизме, в котором непозволительным образом переплелись краснобайство и суровая гражданская доблесть. Ах, принципы и взгляды то и дело переплетались, внутренних противоречий было хоть пруд пруди, и настолько трудно представлялось осознавшему свою ответственность штатскому не только выбрать из них что-нибудь одно, но даже просто их рассортировать, и как препараты в Гербарии держать в порядке и чистоте, что подчас возникало большое искушение броситься вниз головой в нравственно неупорядоченную вселенную — нафты. Все смешалось и переплелось, и Ганс Кастер втайне подозревал, что спорщики, вероятно, не полемизировали бы с таким ожесточением если бы их не угнетало сознание сей великой путаницы. Все вместе поднялись к Бергофу, затем те трое, которые жили там, проводили иезуиты, и иезуиты итальянцы к их домику и еще долго стояли там, на снегу, пока нафты и затамбрине спорили, исключительно в педагогических целях, как прекрасно понимал Ганс касторб с тем, чтобы обработать мягкую, как воск, ищущую светоча молодежь. Для господина Ферге, как он сам неоднократно давал понять, это были слишком высокие предметы. Визаль же утратил интерес к дискуссии, лишь только перестали говорить о порке и пытках. Ганс Касторп, опустив голову, ковырял тростью снег и размышлял о великой путанице. А наконец они расстались. Сколько ни стой, а ни до чего не договоришься. Трое обитателей Бергофа повернули обратно к санаторию, И оба педагога-соперника, войдя в дом, разошлись по своим углам, нафта в свою шелковую келью, с в мансарду гуманиста, где стояли конторка и графин с водой. Когда Ганс Кастор расположился на балконе, ему все еще слышались боевые клики и звон оружия двух воинств, которые двинулись в поход под синюю Дос-Бандерас от Иерусалима и Вавилона, и мерещился грохот жестокой рукопашной.